Ричардс посидел несколько минут, а потом направился к копу, что стоял у двери, через которую они вошли в их новое жилище. «Тут есть телефон, приятель?» По правде сказать, он не ожидал, что ему могут разрешить позвонить, но коп молча указал на коридор. Ричардс притворил дверь, выглянул. «Точно, телефон автомат». Он вновь посмотрел на копа. «Слушай, если ты...» «Одолжишь мне пятьдесят центов, я... Отвали, гнида!» Ричардс сдержался. «Я хочу позвонить жене, наш ребенок болен, ради бога, встань на мое место!» Копрос хохотался отрывистым, лающим смехом. «Все вы одинаковые, каждый день рассказываете мне басни, особенно занятные на Рождество и День Матери!» «Сволочь!» — процедил Ричардс. И что-то в выражении его глаз и развороте плеч заставило копа уставиться в стену. — Или ты сам не женат? Неужели тебе не случалось остаться без гроша и занимать деньги, как бы тебя из-за этого не мутило? Коп неожиданно сунул руку в карман, достал пригоршню пластиковых монет, выхватил два новых четвертака, остальные сунул в карман, свободной рукой — Схватил Ричардса за грудки. «Если скажешь, кому что сумел разжалобить Чарли Грейти, я вышибу твои чертовы мозги, слизняк. «Спасибо!» — ровным голосом поблагодарил его Ричардс. «За суду!» Чарли Грейди рассмеялся и отпустил его. Ричардс прошел в коридор, снял трубку, бросил монеты в щель. Они упали на дно копилки, и поначалу ничего не изменилось. Господи, неужели все зазря? Но потом послышался длинный гудок. Он набрал номер пятого этажа. Телефон стоял в коридоре. В надежде, что трубку возьмет не эта, сука, Дженнер. Узнав его голос, она бы непременно ответила, что он не туда попал и бросила бы трубку. После шести гудков он услышал незнакомый голос. «Алло, я хочу поговорить с Шейлой Ричардс из квартиры 5 c «Я думаю, ее нет», — в голосе слышалось порицание. «Она, видите ли, гуляет по панели, у них болеет ребенок, а муж и не чухнется». «Просто постучите в дверь», — просипел он. «Одну минуту». Трубка ударилась о стенку, обладательница незнакомого голоса просто бросила ее. Потом послышались глухие удары и крики. «Телефон! Вас к телефону, миссис Ричардс!» Полминуты спустя незнакомый голос вновь заговорил в трубку. Ее нет. Слышно, как плачет ребенок, но ее нет. Как я и говорила, ловит момент. В трубке послышалось хихиканье. Напишите ей записку, если придется, на стене. Нет карандаша. Я кладу трубку. Пока. Подождите, запаниковал Ричардс. Я... Минуточку. Разочарованно добавил голос. Она поднимается по лестнице. Ричардс привалился к стене, ноги не держали. Мгновение спустя он услышал голос Шейлы, запыхавшейся, немного испуганной. «Алло, Шейла!» – он закрыл глаза. «Бен, Бен, это ты? У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо. Кэти, как?» «Так же. Температура немного упала, но в легких все хрипит. Бен, мне кажется, у нее там макрота. Вдруг это пневмония?» «Все образуется». «Все образуется. Я...» «Пауза. Долгая пауза. Я не хотела оставлять ее одну, но пришлось...» «Бен, утром я дала двоим. Выхода не было, но я купил ей лекарство. Хорошее лекарство». В голосе звучало страдание. «Дерьмо это, а не лекарство», — возразил он. «Слушай, Шейла, кончай с этим, пожалуйста. Я думаю, что меня взяли. Больше они никого не отбракуют». У них слишком много программ, им нужно пушечное мясо. И, по-моему, они дают аванс. Миссис Апшоу в черном она выглядела ужасно. Перебила его Шейла. «Неважно. Оставайся с Кэти, Шейла. Больше никуда не ходи». «Хорошо. Не пойду». Но он не верил ее голосу. «Скрестила ли ты пальцы, Шейла?» «Я люблю тебя, Бен». «И я люблю...» «Три минуты истекают». — ворвался в трубку голос телефонистки. — Если хотите продолжить разговор, опустите один новый или три старых четвертака. — Еще секунду, — прорал Ричардс. — Не отключай связь, паршивая сука, ты... Связь прервалась. Он швырнул трубку, она ударилась о стену, потом закачалась на серебристом проводе, будто змея, которая кусает только раз, а потом умирает. — Кто-то должен за это заплатить. Тупо думал Ричардс, шагая к двери. «Кто-то должен». Минус 0,89. Отсчет идет. На пятом этаже их продержали до 10 утра, и Ричардс чуть не сошел с ума от злости, тревоги и раздражения. Но в конце концов появился сотрудник корпорации «Игр» молодой человек в обтягивающем комбинезоне, с женственными манерами и пригласил всех в лифт. Их осталось чуть меньше трехсот. Около шестидесяти человек ночью по-тихому вывели из спальни. Среди них и парня с неисчерпаемым запасом похабных анекдотов. Группами по 50 человек их заводили в небольшую аудиторию на шестом этаже. Красный бархат сидений, подлокотники из настоящего дерева производили впечатление. Ричардс достал смятую пачку блемс. Пепельниц, вмонтированных подлокотники, он предпочел не замечать, стряхивая пепел на пол. В центре маленькой сцены возвышалась кафедра. Кто-то поставил на нее кувшин с водой и стакан. В четверть одиннадцатого женоподобный молодой человек подошел к кафедре. «Позвольте представить вам Артура М. Бурнса, помощника директора корпорации игр». «Ура!» – неприятным голосом отозвался кто-то за спиной Ричардса. Полный мужчина, с лысиной на макушке, окруженный венчиком седых волос, бодрым шагом поднялся на сцену, взошел на кафедру, важно, кивнул, как бы в ответ на аплодисменты, которые слышал только он, затем широко, заразительно улыбнулся, сразу превратившись в пухленького стареющего купидона в деловом костюме. — Поздравляю, — объявил он, — вы выдержали экзамен. Ему ответил шумный выдох. Облегчение, смех, шлепки по спине. Многие закурили. «Ура!» — повторил неприятный голос. В «Самое ближайшее время вас распределят по программам и назовут номер вашей комнаты на седьмом этаже. Исполнительные продюсеры конкретных программ объяснят вам, чего от вас ждут. Но до того, как вы займетесь делом, я еще раз хочу поздравить вас и сказать, что рад видеть перед собой столько смелых, решительных парней, отказывающихся жить на подачке, зная, что у каждого есть шанс утвердиться в обществе, показать себя настоящим мужчиной и позвольте добавить от себя лично, я считаю вас, истинными героями нашего времени. Вранье откомментировал неприятный голос. А теперь от всей сети... Желаю вам удачи и исполнения всех ваших желаний. Как говорится, Бог в помощь. Он радостно захихикал и потер ручки. Что ж, я понимаю, как вам не терпится узнать, в какой игре вы будете участвовать. Не стану вас больше задерживать своей болтовней. Распахнулась боковая дверь дюжина девушек в красных туниках, вошли в аудиторию, начали выкликать фамилии, раздавая белые конверты, которые вскоре усеяли пол, как конфетти. Получившие пластиковые карточки узнавали свою судьбу, слышались стоны, радостные крики, ругательства. Артур Эмбурнс взирал на происходящее с умильной улыбкой.